«И как они могут говорить вслух об этом?» Мучился он, всполескивая руками и с ужасом глядя на небо. «Говорят слух хладнокровно!» И маман смеялась. «Маман! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?» Но идти в дом нужда было, а что бы то ни стало. Он раза три прошел с полей, немного успокоился и вошел в дом. «Что же вы не приходите вовремя чай пить?» строго спросила мадам Шумихина. «Виноват мне, мне пора ехать», забармотал он, не поднимая глаз. «Маман, уже восемь часов». «Поезжай сам, мой милый», сказала томно маман. «Я остаюсь дочевать у Лили. Прощай, мой трог, дай я тебя перекрещу». Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте.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 Что-то страшную силу ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец цилиндр цилиндре широкой черной лентой, носившей в ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватила его обеими руками, и оба они полетели в какую-то очень темную глубокую пропасть. Потом все смешалось и исчезло.